Явление героини. Любуешься? Послышался знакомый голосок. Я вздрогнула и оглянулась. Ну конечно, Финечка. Она горделиво подбоченясь стояла на столе, прямо на разбросанных валентинках. Моя маленькая фея, моя волшебная, моя самая любимая лучшая подруга. Но о ужас, А я с трудом узнала ее. Ну, как я тебе? Видимо, для произведения на меня ошеломляющего эффекта, фенечка картинно повернулась на носках, покружилась в воздухе, в эдаком пируэте. А, ну, слова застряли у меня в горле. На фенечке был надет, как бы это лучше объяснить. Скорее всего, ее одеяние можно было назвать комбинезоном. Пушистый розовый комбинезон, украшенный красными бантиками, всякими рюшами. и еще непонятно чем, только этого непонятно чего было очень много. Но это еще не все. Рыжие фенечкины кудри были украшены двумя розовыми и тоже пушистыми ушками. В общем, выглядела она настолько комично, что я с трудом сдержала смех. «Нравится!» — без тени сомнения или смущения спросила фенечка. Впрочем, это было утверждение, а не вопрос. «Ты похожа на розового зайчика», — осторожно предположила я. Ну, конечно! Финечка даже взвизгнула от удовольствия. Я так и знала, что ты догадаешься. Я прикоснулась к голове. В основном из-за этого. Финечка схватилась за уши, подергала. Здорово, правда? Очень мило, сдержанно похвалила я. Мило? возмутилась Финечка. Нет, вы только посмотрите на нее. Мило! Финечка, попыталась оправдаться я. Мне совсем не важно, что на тебе надето. Я так рада тебя видеть. Ты не представляешь себе, как я тебя ждала. Фенечка почему-то насупилась. Послушай, — сказала она. Я что-то сделала не так? Да что ты! Нет, — она нетерпеливо взмахнула рукой. У вас людей праздник, так? Все должны наряжаться розовыми зайцами и ходить друг к другу в гости. Больше я не смогла выдержать. Расхохоталась. Начинается, возмутилась Фенечка. А вместо того, чтобы указать мне на мои ошибки, а ведь я наблюдатель, и ты, если помнишь, тоже почетный наблюдатель Финляндии. Так вот, вместо того, чтобы помочь мне, ты насмехаешься. И не думала, я хотела сделать тебе приятное, а ты... Ну, мне действительно очень приятно, просто, просто я не нашла, что сказать. Нет, давай на чистоту, потребовала Фенечка. Я перепутала день? Я не похожа на праздничного зайца? Что не так? И запомни, все это очень важно для моей работы и учебы. Надеюсь, ты не забыла? Я все еще учусь, и мне экзамены сдавать?» Она говорила с такой важностью, с такой серьезностью, совершенно ей не свойственной. К тому же в этом розовом костюме с ушами она выглядела ужасно смешно. Я то и дело улыбаясь, начала рассказывать ей о том, что это за праздник. День Святого Валентина. или День всех влюбленных. Фенечка слушала, но как-то невнимательно. То есть сначала она смотрела на меня, потом начала крутить головой во все стороны, потом уставилась себе под ноги и, ткнув кончиком волшебной палочки в одну из разбросанных по столу валентинок, перебила меня. «Это что такое?» Валентинка взлетела и, перевернувшись в воздухе, встала на ребро. Фенечка хмыкнула, разглядывая красное сердце. «Клубника?» не очень уверенно предположила она и сразу же передумала. «Нет, это помидор!» Я прыснула, до да весь смехом. «Э, Фенечка, видишь ли, это не совсем помидор. Это как бы тебе лучше объяснить? В общем, люди так рисуют сердце!» Фенечка критически осмотрела открытку и покачала головой. «Чего-то не хватает», произнесла она задумчиво. «Ага». Вот так будет лучше!» И она взмахнула волшебной палочкой. Открытка мгновенно разбухла, и у нее появился зеленый хвост, такая кокетливая нашлепка в виде цветочка со стеблем. Вылитый помидор! Фенечка! Только и успела крикнуть я. Но моя фея и не подумала слушать. Она уже колдовала над следующей Валентинкой. То тоже разнесло, и она покрылась точками и обзавелась зеленой нашлепкой. Гигантская ягода клубники. «Так, что тут у нас еще?» Развеселилась Фенечка и превратила следующую Валентинку в мухомор. Я схватилась руками за щеки и расхохоталась. «Ой, мамочки!» «Ты снова все путаешь», — заметила Фенечка. «Надо говорить, ой, Фенечка!» Волшебная палочка прикоснулась к следующей Валентинке. Открытка распахнулась И оттуда выпрахнула розовый амурчик, вооруженный луком со стрелами. Фенечка взвизгнула от восторга, видимо сама не ожидала. Какой хорошенький! Амурчик взлетел под потолок, описал несколько кругов, завис на меня и тщательно прицелившись выстрелил. Ах! Я инстинктивно закрылась руками. Почему-то показалось, что вот прямо сейчас золотистая стрела войдет иглой в мое многострадальное сердце, кольнет и... Я не знала, что со мной случится дальше. — А вот еще! — весело крикнула Фенечка. Я осторожно выглянула из-под ладони. Вокруг меня роились амурчики всех мастей и беспрерывно стреляли из луков. Золотые и серебряные стрелы сыпались со всех сторон, но они не жалили и не кололись. Я медленно убрала руки от лица и залюбовалась на пухленьких проказников. — Всех выпустила! — довольно сообщила Фенечка. Амурчики, исчерпав запас стрел в своих колчинах, колчанах, шурша крылышками полетели к монитору и расселись на нем. «Какие странные феи!» — удивилась Фенечка. «Это значит, люди нас такими представляют?» «Нет, это амурчики!» — начала объяснять я. «У них волшебные стрелы. В кого попадет такая стрела, тот полюбит». Фенечка рассмеялась. «Ты на себя в зеркало посмотри!» — посоветовала она. Ты вся в любвях... в любви... в... не знаю, как сказать. Я повернула голову и взглянула на себя в зеркало. В моих волосах запутались крохотные золотистые и серебристые стрелы. Ими была усыпана моя кофточка. Они торчали отовсюду. Я осторожно достала одну из стрел. Она оказалась бумажной. Так вот, почему я не укололась. Конечно, бумажные амурчики стреляли бумажными стрелами. Я так и думала. — заметила Фенечка. — Это все понарошку. — Конечно, понарошку, — согласилась я. — Амурчиков не бывает, — добавила Фенечка. Я пожала плечами. — Кто их знает? Я хитро взглянула на Фенечку. — После того, как мы с тобой познакомились, я уже ни в чем не уверена. Может, и амурчики бывают? Амурчики сидели на мониторе и болтали ножками. — Я их с собой заберу, — объявила Фенечка. тогда они точно будут бывать. То есть они будут не а по а по-настоящему». Конечно, я согласилась. Но в этот момент до меня донесся звук, хлопнувший двери. «И как я могла забыть? Мама пришла!»